Глава 10. В отеле утро начинается у всех по-разному и в разное время. Повар надевает свой белый колпак в 5 утра, чтобы завести тесто для круассанов. Горничная в 7 пробегает по коридору и смахивает невидимую пыль. Лыжный тренер уже в половине восьмого выносит из сушилки ботинки для ранних пташек. Как раз такими ранними пташками оказались. Алекс с близнецами и в половине девятого едва рассвело, они поднимались наверх к началу трассы. Перед уходом Алекс, как и обещал, разбудил Катю. Она открыла глаза и поразилась тому, как легко проснулась и как хочется ей вскочить и скорее начать заниматься. Вспомнив вчерашние приключения, девочка даже стала приплясывать от радости. Я тоже так смогу. Говорила она своему отражению в зеркале, пока чистила зубы и умывалась. Когда-нибудь я стану сильным, пресильным магом и буду как госпожа Редфилд. Надо отметить, что мысленно и сама с собой Катя не добавила слов даже еще круче. Лавиния появилась, как и обещала, в половине девятого. Нам с тобой нужно многое рассказать начальнику стражи. Забоченно сказала она. но не хотелось бы волновать твоего дядю информации о том, что ночью ты выслеживала преступников вместо того, чтобы спать, как все приличные дети. Он меня убьет, печально сказала Катя. Убить не убьет, но неприятности гарантированы. Да и я буду неловко себя чувствовать. Конечно, врать было бы неправильно. Я лет двести, как перестала это делать. А почему перестали? Мне много лет, дорогая моя, так много, что можно уже позволить себе говорить правду. Улыбнулась госпожа Редфилд. Как-нибудь расскажу поподробнее. Так вот, врать мы не будем, но умолчание позволительно. Понятно. А сейчас мы будем заниматься. Плоский щит перед собой ты уже научилась ставить, а теперь попробуем закрываться полностью. со всех сторон. Через два часа Катя уже не была так уверена, что она хочет становиться могучим магом. У нее даже язык стал заплетаться, а щит так и не получался. Вернее, пару раз ей удалось создать что-то вроде мыльного пузыря, прозрачный колпак, переливающийся всеми цветами радуги, но в первый раз колпак этот лопнул уже через секунду с громким чпок. А во второй раз его р а з в е я л о щелчком пальцев госпожа Редфилд. Ну почему? Чуть не заплакала ученица. Потому что под таким щитом ты бы задохнулась через несколько минут. Он не пропускает совсем ничего, в том числе и воздуха. Ой, это ж надо было оговорку в условиях поставить, да? Совершенно верно. Как сказать, воздух на квенья. Не знаю. Ну вот тебе и задание на сегодня: выучить двадцать слов на квенья. Я тебе сейчас напишу. И Лавинья склонилась над блокнотом. Барбара проснулась поздно, немного еще повалялась, но в конце концов со вздохом откинула одеяло и встала. Завтрак сервируют до одиннадцати, есть уже хочется, так что пропустить время было бы обидно. Можно, конечно, перекусить и в поселке, но она совсем не была уверена, что кто-нибудь там сумеет испечь такие круассаны, какие получаются у Жерара Фонтена, шефа ресторана Райский сад. Сейчас она выпьет кофе с этими самыми круассанами, потом... тут воображение Барбары забуксовало. Кататься ей пока нельзя, врач запретил, да она и сама чувствовала, что поврежденная связка еще не готова к нагрузкам. Пойти в спа-центр, ну, поплавать можно и массаж сделать будет приятно, но провести там целый день, как умеют некоторые знакомые ей дамы, это точно выше ее сил. Ладно, первый пункт повестки дня принят. Перед обедом она отправится в бассейн и к массажисту, а сейчас после завтрака пойдет и пройдется по магазинам. Вот, должна же она будет р а с с к а з а т ь коллегам в клинике, сестре и подругам, каково это совершать покупки на самом роскошном курорте старого света. Ресторан был уже почти пуст. Кроме Барбары тут была только очень пожилая леди, приехавшая вальденеж с внуками и правнуками. Да, за дальним столиком в полутьме склонилась над тарелкой блондинка. Она подняла голову, и Барбара, узнав баронессу Штакеншнейдер, чуть не присвистнула. Даже под большими темными очками было видно, что вокруг правого глаза Камилы расползается громадный синяк. Подумав, она не стала предлагать свою помощь в магическом с в е д е н и и этого украшения. Совершенно неизвестно, как бы отреагировала на это странноватая дама. Магазины были хороши, ничего не скажешь. Барбара прикинула, пойдет ли ей вечернее платье цвета алый в ы р в и глаз и решила, что это все-таки уже слишком. полюбовалась абсолютно платонически на витрину ювелирного бутика, где стояли две плюшевых овцы в натуральную величину. Белая щ е г о л я л а п а р ю р о й с изумрудами, ч е р н о й достались сапфира. Потом она зашла в бутик знаменитого ф а б ь е н а Дорле, померила несколько блузок и, не удержавшись, купила шифоновый сарафан. Лето ведь когда-нибудь будет, сказала Барбара, взяв в руки фирменный пакет с зеленым вензелем. несомненно, твердо пообещала продавщица. А на центральной площади возле карусели она вдруг увидела бывшего мужа. Антон н и к л ю д о в шел к ресторану, на каждом его локте в и с е л а по молоденькой красотке: справа рыжая, слева брюнетка, и обе восторженно пищали что-то неразборчивое. Барбара сжала зубы и оглянулась. Слева ничего похожего на укрытие не наблюдалось, а справа за спиной виднелся небольшой переулочек, куда она и нырнула, постаравшись раствориться в тени. н и к л ю д о в вошел в ресторан. Сквозь огромные стеклянные окна видно было, как Троица рассаживается, и Барбара вышла на площадь. Слава всем богам, кажется, он ее не заметил. Настроение пропало. Гулять по магазинам уже не хотелось, и она пошла к отелю, не почувствовав, что в спину ей глядят внимательные глаза. д и р е к т о р э Дена Кристиан д е в и р вернувшись в Альденэш восемь лет назад, поначалу поселился в отеле, рассудив, что искать квартиру в поселке ему сейчас некогда, а вот весной, когда сезон закончится. Но за полгода он как-то постепенно привык и к завтракам, приготовленным волшебными руками Фонтены его помощников, и к незаметной ежедневной уборке, и к тому, что все бытовые проблемы были сняты с его плеч раз и навсегда. Ну, зато в любое время суток каждая более или менее серьезная проблема бывала принесена для решения ему, а не дежурному партия. Вот и этим утром. Крестьян только успел положить в рот ягоду ежевики, как возле его столика вырос, словно из под земли, Мишель Буало, начальник службы безопасности Дена. Проблема, шеф. Кратко проинформировал он. Присядь и выпей чашку кофе, а пока изложи, что случилось. У госпожи м и н г а р д пропала из номера какая-то ценность. Какая именно, не говорит. Ждет лично тебя. Неясно. Если и вправду что-то пропало, это плохо. Пятно на репутации отеля. На твоей, кстати, тоже. Да понятно. Буало досадливо прищелкнул языком. А что, она может и преувеличить проблему? Соня Мингард может все. Да ты ж е недавно у нас. Прошлый ее приезд не застал. Ладно. Был, например, случай, когда у нее началась аллергия и посыпались обвинения, что Фонтен использовал не те продукты, а оказалось, что Соня попробовала новый чай для похудения, от которого ее и обсыпала. Вроде бы пустяковое дело, но ты представляешь себе, чтобы было, если бы источник аллергии не был установлен? Да уж. Видимо, у Буало было живое воображение, потому что его явственно п е р е д е р н у л о Ладно, пошли. д е в е р встал из-за стола, одним глотком допил кофе и пошел к сиюту де г р а м о н куда обычно селилась оперная дива. Соня м и н г а р д живописно лежала на диване в гостиной с мокрым полотенцем на лбу. Шторы в комнате были задернуты, на столике стоял графин с ледяной водой. Буало п о ч т и т е л ь н о остановился возле двери. Кристиан подошел к дивану и тихо сказал: Соня. Полотенце сдвинулось на нас и открылся один глаз, большой, голубой и очень несчастный. У меня чудовищная мигрень, сказала великая певица Сева, отложив в сторону компресс. Просто про матерь всех головных болей. Я выпила порошок, вроде бы начала действовать. Теперь хоть говорить могу. Садитесь, Кристиан. Итак, Соня. Что произошло? У меня пропал амулет, сказала женщина и замолчала. Какой? Откуда? Вы уверены, что он пропал, а не завалился куда-нибудь за подкладку? Медицинский. Но, в общем, без него я не смогу петь. Для меня специально разработали амулет, поддерживающий горло и связки в рабочем состоянии. Он сделан в виде кулона с бриллиантом и двумя аметистами и всегда лежит в моей тумбочке у кровати. За час до выступления я его активирую и надеваю, и когда репетирую тоже. Теперь, когда певица сказала самое главное, рассказ ее полился свободно. Возможно, Кристиан предпочел бы даже, чтобы подробностей было меньше, но перебивать Соню он не стал. Она продолжала. Дело в том, что прошлой зимой я перенесла пневмонию. Да, в общем, на ногах практически. Доктор меня предупреждал, что это скажется в первую очередь на голосе, но у меня был контракт и за каждое пропущенное выступление начислялся жуткий штраф. Ну вот, кое-как я вылечилась, а через полгода пошел откат. К счастью, у меня тогда был свободный месяц. За это время Ллойд, ну вы знаете, а р т е ф а к т о р из л ю н д о н в и к а вот он сделал мне мой кулон. А сегодня я вернулась с завтрака и хотела слегка пройтись по новой партии. С февраля начнутся полноценные репетиции в Нью-Амстердаме. Полезла в ящик, а его там нет. Так. А переложить куда-то случайно не могли? Нет. Она покачала головой. Потом вдруг прижала руку к р т у и спросила испуганно: А где в е в и л ь В вашем п р е с с а р и о Кристиан посмотрел на начальника охраны. Мишель выясни. Буало вернулся очень быстро. Вышел из отеля с сумкой вчера около полуночи. Не возвращался. Соня. Вы как давно свой амулет видели? Не знаю, дня три назад или два. Госпожа Мингард покачала головой. Вчера я точно не пела. Боюсь, что въявила обманул ваше доверие. Проверьте, не пропало ли еще что-то. Осмотр сейфа, вечерней сумочки и еще пары ящиков показал о т с у т с т в и е наличных платежных кристаллов. И еще нескольких драгоценностей, мелочей, как сказала певица, ну да, мелочей, вроде жемчужного ожерелья или браслета с а п ф и р а м и Я сама виновата, мрачно сказала Соня, утерев слезы. Вообще, обнаружив пропажи, она как-то вдруг собралась, выпрямила спину, завязала волосы в хвост. Появившиеся под глазами синяки показывали, что дается женщине такое спокойствие нелегко, но говорить с ней стало куда легче. Хорошо, тогда вызываем стражу. Конечно, у поганца Фора во времени, но не думаю, что ему удастся долго бегать. Резюмировал Девер, вставая. Другое плохо. Покачала головой госпожа м и н г а р д Она тоже поднялась с дивана, подошла к окну. И зачем-то п о т р о г а л а пальцами стекло. в и в и л ь знает, зачем мне нужен был амулет, и он не упустит возможности в случае ареста вывалить всю подноготную журналистам. Вы же знаете, Кристиан, как жадно читает публика о неприглядных т а й н а х з в е з д а Увы. Вот с этим мы ничего поделать не можем, зато можем пригласить несколько репортеров из изданий посолиднее, пару ведущих с головизине и и устроим пресс-конференцию. И что я скажу? С горечью усмехнулась Соня. Я потеряла голос. И все, что вы слышали за последний год, это фикция, обман. Так? Вот глупости вы говорите. Простите, госпожа Мингард, неожиданно отмер Мишель Буало. Никакого обмана не было. Вы не потеряли ни владения голосом, ни таланта актрисы. Просто сил немного не хватает. Так что скажите, как есть болезнь, мулет, благодарность мага, м артефакт, обман р м о от человека, которому доверяли как себе. А с Ллойдом сегодня же свяжемся и закажем повтор вашего камушка. Из стражи пришел сержант в и л ь е записал показания пострадавшей, прогудел что-то сочувственное и отправился рассылать по отделениям стражи, воздушным портам и вокзалам портреты вора и описание похищенного имущества. Скажем прямо, утро начальника городской стражи можно назвать как угодно, только не однообразным. Именно поэтому Эдмонд Карвер так ценил маленькие ритуалы и правила. Он вставал всегда в 7.15, выпивал две чашки кофе со сливками и съедал три круассана, два с маслом и один с о к о р о м в ы м о т а у ю чашку ставил на сушилку ручкой вправо и выходил из дому без пяти восемь. Конечно, бывали такие дни, как вчера, когда сошла лавина и утренние ритуалы рассыпались словно детские кубики, но тем больше Карвер ценил неизменное. Восемь. Он открыл двери своего кабинета в здании городской стражи, нажал на кнопку селектора и сказал дежурному: у п л а н е р к а в половине девятого, а пока отправь кого-нибудь на станцию в к р и с т о л ь пусть встретят эксперта из Геневы». И с удовольствием поставил галочку на первом пункте списка в ежедневнике. Вторым значилось связаться с э л е н в а л е м и договориться об беседе с пострадавшей. Карвер поморщился. Неприязнь к доктору никуда не делась, но проявлять ее было бы неуместно и просто стыдно. Люк, это Карвер, заговорил он. Едва на экране коммуникатора появилось знакомое лицо. Мы можем сегодня побеседовать с нашей дамой из Шале. Доброе утро, кивнул доктор. Мы это кто? Кроме меня еще двое, Алекса Верещагина вы знаете, еще будет приглашенный следователь из м а г безопасности. О. Вы все-таки умудрились с п и х н у т ь это дело магом, молодец, старина, далеко пойдете. Карвер сжал зубы так, что они скрипнули, но от ответной колкости удержался. Так что насчет беседы с пострадавшей? В двенадцать удобно будет? Вполне. Сухо кивнул э л е н в а л ь И я начну выводить ее из сна к этому времени. Примерно в течение получаса она будет соображать, но останется заторможенной. А потом далее будем смотреть по состоянию. Прошу прощения, я должен идти. Экран погас. Карвер отбросил коммуникатор и от души выругался. В скверном настроении он оставался и дальше. Настолько скверным, что на вызов в Ден отправил сержанта Вилье, хотя в обычный день не упустил бы случая прогуляться, да и побеседовать со звездой мировой оперной сцены было бы приятно, если бы не треклятая э л е н в а л ь Взаимная нелюбовь этих двоих объяснялась просто: э д м о н д Карвер и э л и с и н э л е н в а л ь соперничали еще в школе. Когда получив образование, они вернулись в Альденеш, выяснилось, что оба претендуют на первенство в соревнованиях по стрельбе и лыжам, оба считают себя чемпионами в игре в питанк, а главное претендуют на сердце, руку и банковский счет одной и той же прекрасной вдовы, мадам Клузон. В один прекрасный день мадам Клузон стала мадам Дюрок. Питанк как-то вышел из моды. Пытаться первенствовать в лыжах рядом с мировыми чемпионами, регулярно приезжающими в Альденеш, оказалось неинтересно. А неприязнь осталась. Вздохнув, Карвер вернулся к компьютеру и стал просматривать план сегодняшнего совещания.